Глава 5. Истинный смысл Рождества. Рай Коннев. Треклист. The real meaning of Christmas. So wonderful sentimental journey. Первый концерт Чайковского. Московские окна. Ring Christmas bells. Temmi. Quando calienta el sol. Olarus theme. The real meaning of Christmas is the giving of love every day. Настоящий смысл Рождества в том, чтобы каждый день делиться своей любовью. Спасибо Райу Коннифу и организованному им хору The Ray Konif Singers за то, что рассказали нам об этом. Кстати, в отличие от большинства своих записей, эту композицию Конниф сочинил самостоятельно. Классик жанра Easy Listening, мастер в том числе как раз рождественского репертуара, он в 74 первым из американских звезд приехал в Москву. И даже записал здесь диск с обработками русских песен, типа Московских окон. Оттого в СССР его считали за своего и издавали его музыку на мелодии. Карьера же его началась еще в 30-е, когда, Конев играл в биг-бэндах и диксиленд-ансамблях. Потом грянула вторая мировая, и он отправился добровольцем, но не на фронт, а всего лишь в радиорубку в Калифорнии. Там музыкант записывал с оркестром патриотические гимны и марши для поднятия боевого духа американских войск. Поэтому до маршала он не дослужился, и улицы маршала Коннефа, к сожалению, нет ни в Москве, ни в других городах мира. Извините, я не мог не обыграть созвучие американского Коннев с русским Конев. Зато в годы войны Рэй отточил свое мастерство аранжировщика, а потом в годы расцвета бибопа, к которому как Любой уважающий себя джазмен старого образца не испытывал большой любви Еще и подкрепил практику теорией, пройдя несколько курсов композиции и аранжировки, частично самостоятельно, а частично в престижной джульярдской школе. Все это принесло ему, во-первых, неплохую работу. В 50-е он аранжировал немало хитов для фирмы Columbia, после чего боссы лейбла охотно разрешили Коннифу записать и выпустить первый диск с вандерфул под собственным именем. А во-вторых, это вселило в музыканта уверенность в том, что он обнаружил волшебную формулу, на которой основывается успешный трек. В чем же состояла эта формула? В первую очередь, в акцентировании мелодической линии с помощью унисоновых вокальных партий и вообще в распространении на вокал принципов инструментальной аранжировки. Представьте себе, что у вас есть джазовый инструментал с ярко выраженной духовой секцией. На первых порах Коннеф работал именно с таким материалом, потому что он был ему идеологически и стилистически намного ближе, чем нарождающийся громкий и непричёсанный рок-н-ролл. Вы берете этот инструментал и поступаете очень просто: партию инструментов с, как говорят музыканты, высокой тесситурой отдаете женским голосам, а партию инструментов с низкой тесситурой мужским. В результате получается, грубо говоря, хор труп и хор тромбонов, которые копируя нота в ноту инструментальные ходы из первоисточника, замечательным образом этот первоисточник очеловечивают и превращают в поп-хит, поскольку поп-хиту, в отличие от джазовой композиции, ну, все таки как правило, в том или ином виде нужен вокал. Надо сказать, что Райконев был не единственным, кто пришел к подобному решению. В 1957 году, одновременно с созданием его дебютной пластинки, вышел, скажем, диск трио «Ламберт Hendrix and Roth с говорящим названием Sing a Song Basse. Вокальные аранжировки треков Count Basie и его оркестра. Но сработало все прекрасно, и через несколько лет Коннев замахнулся уже не на произведения своих старших современников, а на классику в самом прямом смысле этого слова, на хиты академического репертуара. Результатом стал альбом Concert in Rhythm, где конифизации подверглись Шуберт, Шопен, Чайковский и Равель Дебюсси. По состоянию на 2019 год, обработки классики в жанре easy listening дела житейская, не вызывающее никакого особенного интереса. Но 60 лет назад все было немного иначе, и академическая музыка и поп-музыка представляли собой два очень сильно удаленных друг от друга почти не пересекающихся мира. Когда Урэ Коннефа спросили, зачем ему потребовалось записывать обработки произведений Чайковского, Шопена и Рахманинова, он ответил, чтобы дать простым слушателям оценить гениальность этой музыки. Кто такие эти простые слушатели, легко понять. Музыкант имел в виду основную целевую аудиторию альбомного рынка 50-х и начала 60-х, людей среднего возраста и старше без каких-либо далеко идущих культурных амбиций. Молодежный рок-н-ролл в те годы все еще распространялся большей частью на синглах, а формат LP, то есть long play, долгие виниловые пластинки, был в значительной степени узурпирован как раз коммерческой поп-музыкой. Тем не менее, вряд ли Коннифа можно тут заподозрить в прекраснодушном альтруизме. Незадолго до Concert in Rhythm американский пианист Ван Клиберн Триумфально выиграл конкурс Чайковского в Москве. Это событие широко освещалось в Заокеанской прессе. Клиберн стал на родине суперзвездой, а широкая публика таким образом получила серьезную инъекцию академической музыки. Рэй понимал, что на этом фоне спеть того же Чайковского со своим вокальным ансамблем это почти беспроигрышный коммерческий ход. В сущности, история Рэя Куннифа это самое очевидное доказательство того, как шоу-бизнес способен переварить совершенно любой музыкальный материал. Его волшебная формула это не столько даже формула производства конкретных поп-хитов, сколько слепок повадок шоу-бизнеса как такового. Берется джаз, классическая музыка, советские песни, рок-н-ролл, неважно что, и приводится к нек ему общему знаменателю. Так ведь происходит до сих пор. Стоит в андерграунде появиться какому-нибудь музыкальному жанру и доказать свою жизнеспособность как мейнстрим его ам и проглатывает, немножко видоизменяет, причесывает, приглаживает и выпускает обратно уже прирученным. Рей Конниф в этом смысле делал в 50-е и 60-е годы примерно то же самое, чем в 80-е и 90-е будет славиться, например, певица Мадонна. При этом интересно, как меняются тонкие настройки покупательского слуха. Из 2019 года в некоторых треках Ray Conniff Singers отчетливо слышится какое то очень внезапное Разумеется, совершенно неосознанное ни автором, ни музыкантами 80-х-90-х годов, но все же довольно яркое и выразительное предчувствие дрим-попа и вообще некоторых жанров популярной музыки отдаленного будущего. Сама манера записи, сам подход к миксу, при котором вокал не опережает по громкости инструментальные партии, как это принято В стандартной поп-музыке, но находится с ними примерно на одном уровне, что логично, да, если вспомнить, что подопечные Коннефа фактически именно инструментальные партии и пели. Наконец, некоторые спецэффекты, применяемые продюсером. Ну, это, конечно, не группа, как тот Wins, но такой, я бы сказал, прото-дрим-поп. Собственно, это осознали линияк три собирателей древностей, коллекционеры старых виниловых пластинок, а также сочувствующая им сетевая публика из блогов и Пабликов, когда классифицировали некоторые записи Рея Райконнифов добавок к Easy Listening, ещё и термином Space Age Pop. Это, в общем, такая довольно странная, но устоявшаяся музыкальная дефиниция. Если где-нибудь ее встретите, знаете, речь идет о специфической разновидности поп-музыки до битловского времени, как раз примерно с конца 50-х, когда был запущен первый спутник до полета Гагарина в космос характеризуется она использованием оркестровых инструментов, иногда ранних синтезаторов, спецэффектов, предоставляемых тогдашними звукозаписывающими студиями, общим оптимистическим посылом и часто латиноамериканскими ритмами, поскольку многие пионеры space age pop происходили из Мексики и стран Карибского бассейна. Крэй у конни правда, это не относится, но его увлечение ритмами латиноамериканской перкуссии хорошо слышно, например, в композиции "Тэмми". И увлечение это для самого автора имело далеко идущие последствия. Дело в том, что, пережив пик популярности в 50-е и 60-е годы, впоследствии музыкант со своим старообразным звучанием все же начал потихоньку уступать высокие позиции в хит-парадах более молодым и борзым рок-исполнителям. И тогда Коннев нашел решение, позволившее ему продлить успех. Он уехал в своего рода творческую эмиграцию в Латинскую Америку. Формальный музыкант продолжал жить и работать в США, но ориентировался в конце 70-х и в 80-е годы больше на испаноговорящую аудиторию, которая, как выяснилось, его боготворила в Южной Америке, когда он туда приезжал, его встречали как юную поп-звезду, при том, что на самом деле он разменял сначала седьмой, а потом и восьмой десяток. В общем, это тоже еще одна волшебная формула, не правда ли? Вместо того, чтобы превратиться в неактуального ветерана, тень самого себя образца лучших времен, просто найти на карте мира ту точку, где его еще не спешили списывать со счетов и переориентировать все свое конвейерное производство хитов на новый рынок. В США же Райкони в 70-м стал невольным участником громкого политического скандала. 28 января В 1972 года президент США Ричард Никсон устраивал в Белом доме торжественный прием в честь журнала Reader's Digest. Недавно переизбранный на второй срок, Никсон однако в это время уже сталкивался с потоками критики. Спустя некоторое время дело кончится у Watergate, но в тот же момент основной причиной протестов оставалась война во Вьетнаме, которую Никсон публично обещал прекратить, однако вместо этого пытался несмотря на общественное сопротивление довести до победного конца, поскольку не хотел войти в историю как первый президент США проигравший войну. Впрочем, на вечере в Белом доме, куда были приглашены лишь сливки общества, разумеется, полностью лояльные Никсону и его политике, эта тема не должна была подниматься. Для поднятия настроения гостей пригласили мастеров Easy Listening Ensemble Ray Conniff Singers с характерным травоядным ретро-репертуаром. Музыканта подвело то, что его Ивансамбль в действительности не был ансамблем в привычном нам понимании этого слова. Как правило, для каждого концерта, телевизионного выступления или гастрольного тура Коннев выбирал певцов и певицы из числа калифорнийских сессионщиков, кто был доступен в тот или иной момент и с кем удавалось договориться по гонорару. В итоге состав Ray Conniff Singers На выступлении в Белом доме вошла певица Кэрол Ферраси, которая перед выступлением ансамбля подошла к микрофону, развернула самодельный транспарант с надписью Stop the killing, «Остановите убийство, и в наступившей мертвой тишине произнесла короткую и запоминающуюся речь. Президент Никсон, прекратите бомбить людей, растения и животных. По воскресеньям выходите в церковь и молитесь Иисусу Христу. Если бы Иисус был сегодня в этом зале, вы бы не посмели бросить еще одну бомбу. Благослови Бог Берриганов, проповедников, активистов антивоенной кампании в США и Даниэля Элсберга, военного аналитика, раскрывшего так называемые документы Пентагона. Самое удивительное, что после этого Рей Кониф Сингерс вместе с Кэрол Шираси исполнили целую композицию. Ma he's making ice to me, Mamoн строит мне глазки, игривый поп-стандарт 1920-х. Хотя руководитель ансамбля всячески показывал, что он тут ни при чем Еще во время спича певицы он пытался отобрать у нее плакат, а после песни обратился к Никсону с заискивающей речью. Поверьте, господин президент, первая часть нашего выступления стала для меня не меньшим сюрпризом, чем для вас. Дальше Кэрол вывели из зала, однако не стали никак преследовать и просто отпустили куда глаза глядят после небольшого допроса. Даже вызвав дедушке такси. На короткое время она стала звездой антивоенного протеста, однако ее музыкальная карьера на этом прекратилась. Ансамбли наподобие Ray Conniff Singers предпочитали обходиться в своих составах без подобных проблемных активов.